Краткая историческая справка действий карманного линкора «Адмирал Шейр» до начала Второй мировой войны. Броненосец «Карманный линкор Адмирал Шейр» был заложен 25 июня 1931 года на верфи ВМС «Вильгельмсгаффене». Корабль был спущен на воду 1 апреля 1933 года. Крёстная дочь адмирала Шейра Марианна Бессерр. 12 ноября 1934 года адмирал Шейр, укомплектованный экипажем с броненосца Гессен, был введен в строй. 18 апреля 1935 года, завершив все испытания, корабль был включен в состав линейных сил Германского флота. С 30 августа по 1 сентября 1935 года адмирал Шейр совершил визит в Данцик. 19 октября 1935 года адмирал Шейр вышел в Атлантическое плавание, корабль посетил Фуншал на острове Мадейра и 9 ноября 1935 года вернулся в Киль. 6 июня 1936 года на адмирале Шейре поднял флаг, командующий флотом, адмирал Ферстер. 6 по 19 июня вместе с карманным линкором Дольчлен адмирал Шейр совершил поход через пролив Ла-Манш в Ирландское море, после чего, обогнув мыс Скаген, вернулся в Киль. С 23 по 29 июня 1936 года Шеер под флагом адмирала Ферстера посетил Стокгольм, где на его борту побывал король Швеции Густав V. После возвращения в Кирь адмирал Ферстер перенес флаг на карманный линкор адмирал Граф Шпее. 24 июля 1936 года линкоры адмирал Шейер и Дойчленд флаг контр-адмирала Карлса, вышли в Испанские воды для защиты немецких граждан и собственности в связи с начавшейся 17 июля в Испании гражданской войной. 31 августа 1936 года адмирал Шейер вернулся в Киль, провел учения в Северном море, а 2 октября покинул виллигельмс Гаффин, снова направившись в Испанские воды. 3 декабря 1936 года корабль вернулся в Кель на ремонт, по завершению которого 15 марта 1937 года снова ушел в Испанию, где пробыл до 7 апреля 1937 года. 9 мая 1937 года адмирал Шейр вышел в свой четвертый поход к испанскому побережью. 29 мая 1937 года самолет красных испанцев атаковал флагманский корабль отряда «Дойчлен» у «Ибизы», добившись прямого попадания авиабомбы «Броненосец». Получив сообщение об этом, адмирал Шер немедленно направился к «Ибизе», а поврежденный «Дойчлен» отошел в Гибралтар. Командир линкора адмирал Шер, капитан первого ранга Цилиакс в качестве возмездия нанес мощный артиллерийский удар по порту Альмерии. Действия карманного линкора поддерживали четыре миноносца второй флотилии. 10 июня 1936 года на адмирале Шере поднял флаг командующий отрядом контр-адмирал Фишель. 23 июня адмирал Шер был сменен у испанского побережья крейсером Нюрнберг.